планета Авеста. Внешние острова континента Тана. Слава Ахурамазде, мы добились своего. Правитель слегка поклонился не затухающему священному огню и строго взглянул на инспектора разведки лейца. Запомните инспектор ваше будущее в ваших руках, а также за вашими зубами. Если император Симилара узнает о том, что ученые островов сумели подсоединить к государственному компьютеру новый вероятностный вариатор, да еще по образцу его собственного, нам не поможет ни сама Фортуна, ни вся армия дружественной Таны. «Смею возразить, господин», — ответил Лейтс, — «сделав главную машину страны такой же мощной, как у других, мы можем разговаривать с правительствами обоих континентов на равных». К тому же монарх Таны будет расстроен не меньше императора Симилара. «Симилар наш дом, а Тана всего лишь ближайший материк», — правитель покачал головой. «Обоим сюзеренам понятно, что если мы нанесем удар, то через море, а не через пролив. Тана меня не интересует. Я намерен вернуть трон собственной империи». «Это справедливое желание и в отличие от обычного захватнического похода имеет хорошие шансы на успех», — так утверждает Фортуна. «Я согласен, что вероятностный вариатор, который в народе так метко окрестили многозначительным словом «фортуна» — весьма точный прибор, но вряд ли стоит полностью доверять его предсказаниям», — осторожно возразил инспектор. Правитель просто фанатично верил в волшебные возможности этого последнего слова электроники, а вот лейдс к прибору, который моделировал ситуации и выбирал для них оптимальное решение, относился довольно скептически. Он сомневался в том, что аппарат не только просчитывает наиболее вероятный ход событий, но и корректирует их. Впрочем, абсолютных доказательств не было ни в пользу никчемности «Фортуны», ни в пользу ее исключительной полезности. Вариаторы являлись сдерживающим фактором, и на государство, имеющее такой аппарат, не смели напасть ни те, кто обходился без вероятностного вариатора, ни те, у кого «Фортуна была». Войны на планете Авеста уже давно велись боевыми компьютерами, и полководцы лишь наблюдали за тем, как машины выводят на математически смоделированные позиции виртуальные войска и устраивают на информационных полях грандиозные сражения. Все солдаты и офицеры в армии любого государства были скорее талантливыми программистами и игроками. Не желали, действительно, нежели действительно военными. Когда же к мощным компьютерам, которые управляли всеми делами государства и периодически устраивали передел границ при помощи войн, наиболее богатые и развитые страны присоединили вариаторы, военное дело окончательно перешло в ведение электроники, оставив людям лишь роли обслуживающего персонала. Впрочем, это казалось бы, низшая точка падения военного искусства тоже была быстро пройдена как на Овесте, так и на других планетах Звездной системы. С повсеместным введением в эксплуатацию «Фортун» наступил полный военный застой. Считалось, что волшебные машинки способны просчитать все ходы противника и поставить на его пути адекватный заслон. Следовательно, борьба двух армий, имеющих в своем распоряжении вариаторы, была заранее обречена на ничейный результат. А затевать войну без надежды на победу было глупо, это понимали все. «Фортуна не предсказывает», — терпеливо возразил правитель. «Она создает безошибочные ситуации в пользу того, кто ею владеет». «В любом случае, государственный компьютер императора имеет точно такую же компоновку», — не стал спорить Лейтс. «Как вы надеетесь обмануть его фортуну?» «За этим я тебя и позвал», — улыбнувшись, ответил правитель. «Вот ты как бы ответил на подобный вопрос». Так же, как и другие, инспектор опожал причины. Свариаторы знают о нашем мире всё, по крайней мере, столько же, сколько и люди. Кроме того, они знают до мельчайших подробностей жизнь на остальных обитаемых планетах системы. Это означает, что ни одно событие, ни один человек или предмет не может послужить для фортуны случайным фактором. И, грубо говоря, сбить прибор с толку. Даже если это будут неожиданные для нас планетарные катаклизмы или блуждающие кометы орбиты которых не берутся вычислить самые смелые астрономы. «Что бы мы ни придумали, вариатор это учтет и исправит». «Верно, Лейтс», — согласился правитель. «А если все же возникнет этот самый случайный фактор? Откуда ему взяться?» — инспектор начал нервничать. Он понимал, что правитель подводит его к какому-то ответу, но никак не мог ухватить суть, и это Лейтс раздражало. «Например, из другой звездной системы», — намекнул собеседник. Инспектор задумался. Путешествия по галактике были слишком дороги, но не так уж сложны. В распоряжении любого крупного государства имелся хотя бы один корабль дальней космической разведки. Внешние острова считались довольно богатой страной, и межзвездных кораблей у правителя было около двух десятков. Если бы с помощью такого корабля удалось раздобыть какую-то неизвестную науке Овесты бомбу или систему вооружений... «Нет», — подвел черту над своими размышлениями Лейтс. «Фортуне хорошо известна логика нашего мышления, а следовательно она учтет и возможность того, что мы попытаемся применить оружие других цивилизаций». «Я говорю не об оружии», — снисходительно возразил правитель. «Допустим, вариатор предугадает нашу попытку добыть случайный фактор в глубоком космосе. Но сможет ли он предвосхитить действия самого фактора?» ничего не зная о стиле и образе его мышления. «Ах, вот вы о чём!» — инспектор снова задумался. Что-то разумное в словах собеседника было. «Фортуна» по большому счёту оставалась машиной с обширной, но жёсткой программой. И эта программа могла забуксовать именно в момент прибытия чужаков на Авесту. Например, то, что Лейтс привезёт кого-то издалека, вариатор просчитать мог. Но вот как поведут себя пришельцы и что из этого выйдет, уже нет. К же машине могло оказаться не по силам исправить ход событий, вызванных к жизни пришельцами, нестандартно мыслящими с точки зрения авестийцев И тогда внешние острова автоматически получали серьезное преимущество перед Симиларом, а в дальнейшем и Таной. Лейц, все еще сомневаясь, покачал головой и сказал, «Насколько мне известно, в довариантную эпоху наши разведчики уже побывали в одной из интересующих нас звездных систем». Но при смене баз данных, абсолютно все сведения о найденном мире были, были случайно стерты. Если бы это не произошло, мы могли бы получить желаемое. Люди, обитающие на двух из одиннадцати планет той далекой системы, были смелыми бойцами. На одной, уточнил правитель. Вторая переживает серьезный упадок цивилизации, и хороших стратегов там не найти. Так значит, данные не утеряны, удивился инспектор. Утеряны, возразил правитель. Техническая разведка не раз проверяла память всех государственных компьютеров. «Координаты и некоторые дополнительные сведения, касающиеся этой системы, есть лишь у меня. Это само по себе даёт нам преимущество». Лейд с воодушевлением потёр руки. «Я привезу вам оттуда лучших стратегов реальной войны, господин. Нам нужны не просто стратеги. Они должны быть ещё и отлично подготовленными солдатами», — уточнил собеседник. Виртуальные войны серьезно извратили наше представление о военном деле. Мы разучились проливать кровь в ближнем бою. Физический контакт, а также реальное уничтожение живой силы и техники противника. Вот к чему должны быть готовы солдаты, которые выступят против аналитической мощи боевых программ компьютера, усиленного вариатором. Они будут драться не в киберпространстве, а на реальной почве, вполне осязаемым смертоносным оружием. «Умудренные опытом, но дряхлые генералы здесь не годятся». «Найдем», — пообещал инспектор, — «особенно если вы позволите взять в поиск фортуну». «С какой целью?» — настороженно спросил правитель. «Чтобы загрузить ее данными о планете и на основе возможности машины найти подходящих кандидатов. Ошибаться в таком вопросе нельзя». «Хорошо», — после недолгого колебания согласился правитель. Отключение вариатора от государственного компьютера довольно рискованный шаг, но если сделать это тайный на короткий срок, вражеские разведчики ничего не заметят. Пока на островах не случится что-нибудь серьезное, мы будем в безопасности. Сам вероятностный прибор говорит, что в ближайшие три недели события будут идти своим чередом, и его вмешательство не потребуется. Однако я склонен подстраховаться, даю тебе две недели. По окончании этого срока ты должен вернуть вариатор на авесту. И еще помни лейс что чертежи остаются у меня и построить новую фортуну я смогу довольно быстро это серьезно подорвет экономику внешних островов сухмылка ответил инспектор такие затраты но не волнуйтесь господин я не честолюбив руководить государством мне не интересно просто обещайте не забыть меня когда снова вззодте на престол Империи и «Вы будете старшим инспектором всей армии и главным советником двора», — торжественно заявил правитель. «Устраивай». «Вполне», — согласился Лейтс. «Фортуну установят на моем личном корабле», — официальным тоном закончил беседу правитель. «Возвращайтесь побыстрее».